25. -е. Достойнейший из прекраснейших. Привратник вывел нас в небольшую комнату, по центру которой одиноко стоял стол с шестью разными шкатулками. «Прошу вас, выберите свое следующее испытание. Стоять на месте остались лишь мы с лебедью. все время, что привратник вел нас сюда... Она не спускала с меня придирчивого взгляда, который я старалась игнорировать. Я уже и сама поняла, что с обедом промахнулась. Не знаю, как здесь принято готовить, но точно не так, как это сделала я. Осталось понять, то, что я все сделала ручками, это совсем критично, или шанс оправдаться еще есть. Вспомнив о бутербродах для кощея, желудок жалобно заурчал. «Если он есть, все равно не будет», Может, получится их обратно забрать. Я бы с удовольствием. «Василиса?» — тихо позвала меня лебедь. «Ты ничего не хочешь объяснить?» «Я?» — наивно похлопав ресницами, я изобразила заинтересованность наблюдением за девушками и их борьбой за шкатулки. «Нет». Хотя тут даже изображать не пришлось. Наблюдать за ними было и правда занимательно. Лягушка с кикиморой кинулись к золотой шкатулке, украшенной самоцветами, и теперь пытались вырвать ее друг у друга из рук. Варвара вцепилась в серебряную, недобро поглядывая на Василису Премудрую и ее бронзовую шкатулку. Пока свободными оставались деревянная шкатулка, янтарная, если я правильно угадала материал, и серая, словно из обычного камня сделанная шкатулочка. «Ты сама на себя не похожа». Продолжала пытаться разговорить меня, царевна лебедь. Словно и не ты это вовсе. Я права? Глупость какая. Отмахнулась я, отступая к столу и хватая ту шкатулку, которая была ближе ко мне, каменную. Мне так не кажется. Лебедь взяла в руки деревянную, вставая рядом со мной и едва слышно спрашивая. Ты не носишь кокошник. Ты сбежала от Ивана. Ты честно проходишь испытания, не похоже на тебя. Может, я просто стараюсь исправиться? Чуть не закатила я глаза, отвечая девушке. Сначала кощею доказывала, что я не вселенское зло, теперь вот лебедю. Это разве плохо? Плохо то, что ты не Василиса Прекрасная. Наклонившись ко мне, прошептала лебедь так, чтобы никто, кроме меня, не смог услышать. А еще плохо что это запрещенная магия. И цели настоящие Василиса преследуют какие угодно, но недобрые, и вот это хуже всего. «Я не понимаю. Твое дело!» — перебила меня лебедь. «Мне это не интересно, Но на твоем месте я бы все рассказала бессмертному, кем бы ты ни была». Мне стоило огромных усилий никак не показать охватившую в меня в эту минуту панику. Как? Как она поняла? А если поняла лебедь, значит, и другие могут догадаться. И что мне делать? Идти к кощею с повинной? Нет. Этот вариант исключен. Я уже не в первый раз слышу про темное колдовство. Теперь вот и лебедь сказала, что это запрещенная магия. А любое нарушение запрета несет за собой наказание. Глупо надеяться, что незнание закона избавит меня от ответственности. Это в любом мире, как мне кажется, так работает. Тем более, что если бы я изначально отказывалась и кричала: "Помогите, злая ведьма тельца отняла", а я, я добровольно приехала сюда и изображала Василису прекрасную. Я не жертва. Я соучастница, получается. Поэтому и нужно молчать. Но будет ли молчать, сама царевна лебедь? Или поделиться своими подозрениями с тем же самым кощеем? Хороший вопрос. Открывайте шкатулки. Я так старательно изображала безмятежный вид, что пропустила речь превратника, очнувшись лишь под ее конец. Отлично. И помните, что испытание. Что там привратник решил добавить про испытание, я уже не слышала. Стоило мне открыть шкатулку, как я оказалась совершенно в другом месте. Каменной комнаты больше не было. Как и вокруг меня больше не наблюдалось сказочных девиц в кокошниках. Да и горбатого привратника здесь тоже не было. «И в чем заключается испытание?» Тихо поинтересовалась, оглядывая каменистый берег бурной реки, рядом с которой я сейчас оказалась. Позади меня был лес, надеюсь, не черный. Впереди только река, рядом никого. В метрах пятнадцати от меня стоял дуб в лучших сказочных традициях. Огромный, раскидистый. Такой и обойти — та еще задачка. Ствол у него был поистине необъятного размера. «Здесь кто-нибудь есть?» Повысила я голос, пытаясь понять, что делать дальше. Ответом мне была тишина. «Отлично!» — кивнула я своим мыслям. «Просто отлично!» Шкатулка исчезла. Привратника я прослушала, где оказалось вообще непонятно, как и что делать дальше. Как я во всё это вляпалась. Панура, подойдя к дубу, я присела под ним, прижавшись спиной к нагретому солнцем стволу. В траве валялись звенья цепи, словно она раньше на дубе висела, но ее что-то разорвало. Представив, как здесь гулял тот самый кот, пока на него злостно не совершили покушение, тихо рассмеялась своим мыслям. Воображение у меня всегда было довольно красочным, вот только Долго улыбка на моем лице не задержалась. Все же ситуация была далека от веселья. На этом отборе верить никому нельзя. Это сразу было понятно. Не понимала я, а за что боролись девушки. Кощей им сам по себе точно был не нужен. А что тогда? Статус? Меч, укомплектованный шизофренией? Власть? Разобраться у меня не получалось. А вот самого бессмертного было даже немного жаль. Всё же, ну, неплохой он, если разобраться. Даже подсознание мое к таким выводам пришло. Иначе откуда сны, что бессмертные неплохие и что врут все про них, злые языки? Хотя во снах много других моментов, которые я никак не могу объяснить. Например, а почему там я ощущаю себя маленькой девочкой и не просто ребенком? Это бы я как раз смогла объяснить. А вот то, что мне чудится, что я часть этого мира, это плохо, очень плохо. Не хуже того, что кощею может настучать на меня лебедь, конечно, но... «Если ты ждешь сказок, то их не будет», раздался вдруг приятный мужской голос. «Почему?» Медленно осмотревшись, но так никого и не увидев, осторожно поинтересовалась я. «Я больше этим не занимаюсь», был дан мне ответ. «И если я правильно расслышала, сидел, говоривший с другой стороны дуба». «А почему?» повторила я, напрягая память и пытаясь вычислить, а кто мой собеседник. «После нечистого духа Игорыныча меня трудно напугать, но мало ли». «А сама...» «Не видишь! Цепь!» Собеседник громко высморкался, продолжив с надрывом. «Не выдержала!» «Значит, плохого качества была цепь!» Уверенно заявила я, мысленно прося, чтобы со мной сейчас разговаривал котик. «Тот самый, что по цепи ходит и сказки рассказывает. Милый пушистик!» «Думаешь?» подозрительно шмыгнул носом собеседник. «Да я уверена!» — хмыкнула я. «Нормальные цепи не рвутся просто так тут...» она не просто так!» Завыл с той стороны говоривший, переходя на ультразвук и вынуждая меня заткнуть уши. «Это все из-за меня!» «Тихо, тихо!» Постаралась я его успокоить, на четвереньках переползая на ту сторону дуба. От старости она лопнула. Халтура, потому что, а не цепь. Ты... Наконец-то, увидев своего заливающегося слезами собеседника, я на мгновение сбилась с мысли. Ты... ты... Точно тебе говорю. Ты тут ни при чем. Правда? Снова шмыгнул носом кот которого теперь я прекрасно могла рассмотреть. И его заплаканную рыжую морду, и огромное пушистое пузо. Котик не уступал в размерах кабанчику. Хорошему такому упитанному кабану, я бы сказала. Правда? Как можно искреннее заверила я его, мысленно сочувствуя лопнувшей под тяжестью веса этого котика цепи. Алиха сказал, что я толстый. Вот она и того. Пожаловался мне рыжий котяра, пытаясь перекатиться из сидячего положения. Получалось у него плохо. На лапы подняться у него не получалось. Зато вышло продемонстрировать мне кошачью одышку, вызванную ожирением. А ты, собственно, кто? Оставив попытки сменить позу, вдруг поинтересовался у меня, котик? «И зачем пришла?» «Я?» Переведя взгляд с его пуза на полосатую морду, Я мило улыбнулась. «Василиса прекрасная. Гуляю тут». «Гуляешь?» Понятливо протянул котяра. «Эх, была бы цепь. Я бы тебе историю какую-нибудь рассказал, а так... Ну вот и какой я теперь боюн! Посмешище!» Не таким я себе представляла кота-баюна из сказок. Вот точно, не таким. Этому рыжику больше подходило имя Степан, и жить он должен был у раскормившей его пирогами еги. «Понимаю», — кивнула я коту, так как он ожидал от меня отклика на свои мучения. «Жаль, что ты ничего рассказать не сможешь. Я бы послушала». «А мне как жаль!» «Василиса прекрасная». С благодарностью принял кот мое сочувствие. И вот что у него за нелепая привязка к цепи? Очередной сказочный герой с психическим расстройством, что ли? Ну, если тут действительно лишь эмоциональная привязка к цепи, как к ритуалу в виде хождения по ней, для настройки себя на правильный лад, то это я могу исправить. Наверное. «А я бы с удовольствием послушала, была бы цепь», — начала я прикидывать, как лучше осуществить мой план. «Например, про Сивку. Вроде лошадь какая-то». «Какая-то!» — закатил глаза Баюн. «Сивка не просто лошадь. Этот конь был сыном ветра и подчинял себе его порывы. А самого Сивку подчинить своей воле нельзя никому». Он только сердцу чистому служить будет. Но не по принуждению злому, а лишь по велению сердца своего. Именно это свело его однажды с царевичем Гведоном, сыном славного Салтана. Пока царство в камень не обратилось, верно помогал Сивка их семье и отзывался лишь на их призывы. А теперь... Эх, вдруг сник кот... А теперь Сивка, как и я, не нужен никому. Ошибаешься, толстячок. Мне ты очень нужен. Я не была до конца уверена, что мое испытание как-то связано с котом, но разговорить его на сказке стало для меня сегодняшней целью номер один. Такой кладезь полезной информации. Такой нужной мне информации.